Глава двадцать третья. Чего тебе не спится? – и н т е р е с о в а л а с ь я, отпихивая д ы щ е у н е в у х о ч и жирского кота. Тебя жду, красавица. Не моргнув глазом заявил здоровяк и снова попытался меня облапать. Получив локтем солнечное сплетение, хрюкнул, чуть согнувшись от удара, но руки убрал. Востом потащился за мной на кухню, и пока я шарил по холодильнику, удивляясь, что на кухне чисто, и р а к о в и н а не з а в а л и на г о р о й грязной посуды. Сел за стол и принялся г л а з е т ь на меня. Кто такой молодец, что убрал тут все? Все-таки поинтересовался я у котяры. Думал, после вашего с а б а н т о й неделю кухню придется отмывать. Да ну, мы же не дикари какие, понимаем, что не у себя дома, поэтому действовали аккуратно и в соответствии с обстановкой. А что осталось грязного, я убрал. Да не с в о с ь до меня. Иди ты. Совсем неизящно у д и в и л с ь я, выпучив на довольного к о т я р у глаза. Уверена, ты понятия не имеешь, как м ы т ь посуду. А тут ты и имеешь. И вообще, что за недоверие к моим талантам, красавица? Надолс я з д д р а в я к Я к твоему сведению даже пирожки стряпть умею, вкусные. Яхихик, н у л а п р е д с т а в и в э т у гору мышц в ваш т о ч к е Лепящего вкусняшки с начинкой. Завтра моя подруга приедет, сообщил ему и поправилась, посмотрев на часы. Вернее, уже сегодня. Вот она пирожки стряпает. И язык проглотишь, пальчики оближешь, и за уши не оттащишь. А, кстати, как тебя зовут? Поинтересовалась опоздала. Игорь Игорь б о ю н о в А ты Снежана д е м и н а Двадцать семь лет отроду. Прописано в Московской области. В настоящий момент не замужем, детей нет. Все правильно. Откуда столько информации о моей скромной персоне? Я напряглась, даже перестала копаться в недрах холодильника. Повернулся и, подперев бока кулаками, выразительно уставился на его довольную р о ж у И где-то успел все это узнать? Или тебе Эрик об мне рассказал? – спросил после паузы дрогнувшим голосом. Ведь если не б р и т о ш навел об мне справки, то… Не парься, усмехнулся к а т я р а любуясь моей растерянной физиономией. С Эриком я тебе не разговаривал, твоего отца знал. Он нас в академии лекции читал, а ты к нему несколько раз приходила. Я запомнил. Ты тогда совсем девочка была, класс десятый или одиннадцатый, наверное. Сидела в уголке в аудитории, где у нас шли лекции, и что-то тихонечко читала. Ты с тех пор почти не изменилась. Он погиб, я слышал. Прими мои соболезнования. Добавил со странной мягкостью в голосе. Твой отец, конечно, жесткий мужик был, но тебя любил, это точно. Любил, это точно. Эхом повторил я, стараясь отогнать п о я в и в ш и й с я в у шахшу. м Попросила: "Давай больше не будем о нем". Достал из холодильника контейнер с десятком кусочков шашлыка и сунул его в микроволновку. о т ы с к а л а остатки овощной нарезки, кое-как с в а л е н н у тарелку и поставил а варить кофе. Все равно спать уже поздно. Опять же, через пару часов м а р я должна подъехать. Лучше дождусь ее, а потом уже посплю. Если возможность будет. А ты чего одна спряталась? Подал голос Игорь б а ю н о в бывший курсант моего отца, про которого я уже успел забыть, пока думал о своем. Поел бы с нами шашлыка, у нас и вино с собой было хорошее. Не хотел мешать вашей компании, я не люблю алкоголь. Ответила почти честно, доставая из микроволновки тарелку с у д у р я ю щ и м пахнущим шашлыком. При виде а п п е т и т н о с к в о р ч а щ и х кусочков ж и в о д о к радостно затрубил. А слюна начала выделяться с такой силой, что грозила закапать ее вокруг. Я сел а за стол и вонзил вилку в самый большой кусок, затолкал его в рот и жмурясь от удовольствия п р и н я л а с ь жевать. Глубоко мысленно п р о т я н у л Игорь. А Эрик сказал, что ты шашлык не любишь, поэтому не выйдешь. Думаю, Эрику без меня было весело. Пробормотал я с набитым жтом, стараясь не чавкать от удовольствия. И не п о к а з а т ь свои злости на поведение наглого небритого придурка. Это точно, хмыкнул к о т я р а и б е с п а р д о н н отпил о из моей кружки кофе. я н о ч к а как вцепилась в него с самого приезда, так весь вечер ни на шаг не отходила. Вот почему Эрик всегда так нравится бабам, а? Неожиданно загрустил мой собеседник. А ты не нравишься? Удивилась я и за всех сил давя что-то противное, колыхнувшееся в душе от этих слов Игоря. Не, я тоже парень хоть куда. Усмехнулся мужик и замолчал в за думчивости. Видимо, сравнил у себя с Эриком. Я бы, конечно, могла его утешить и подтвердить, что он парень хоть куда, но д у ш о й кривить не хотелось, потому что из них двоих я бы тоже выпрала Эрика. Уже выпрала. А что это за девушка? окончательно задавив в душе все неприятные чувства, решил воспользоваться моментом и собрать к о е к а к у ю информацию. Я видела, что она с мужчиной приехала. Угу, с Амиром. Он и брат двоюродный. Янку я давно знаю, не с самого самого детства крепко дружит. А Амир этот? Он кто? Я з а м е р л а боясь пугнуть удачу, даже жевать перестала. Рост парень, пожал и г о р ь плечами. Мы в одной школе все учились. Я сам Эрик Давид. Амир компами, программами занимается. Давид л т ч и к в гражданской авиации. Остальные парни наши общие друзья. А про Эрика ты и сама все знаешь, горничная Снежанна. Игорь скосил на меня хитрые глаза и снова потянулся за моим кофе. Я ловко выхватила у него чашку и заявила: "Ня, ничего не знаю, я тут в горничных, как уже говорила. Расскажешь?" Вместо ответа Катя р а п р и щ ы ж л голубые глазки и т о м н ы м голосом п р о т я н у л "Снежанна, а твоя подруга, которая сегодня приедет, такая же красивая, как ты?" "О нет." искренне выдохнула я. в Мария не больше красоты, прям о намного больше, килограммов на сорок пять. Мысленно хихикнула я, представив выражение м о р д ы ч е ш и р с к о г о кота, когда он увидит мою подругу. За окном уже светало. Я неспешно пила кофе. Игорь молча пялился на мое лицо. И тут одновременно произошло два события: мой телефон, лежащий на столе, мигнул вошедшим сообщением от Марии, а по лестнице начал спускаться заспанный. Одеты только в спортивные штаны и с голым торсом Эрик. За ним шлепая тапками, довольно у л ы б а я с а я с я н к а в легком халатике, накинутом на голое тело. На повороте лестница остановилась. Поймал руку Эрика и потянул к себе. Затем встал а на цыпочки и... Дальше смотреть не стала. Уткнулась свою чашку, надеясь, что мое каменное сердце не подведет и не начнет ни с того ни сего изливаться слезами.